Глава 16. Тройка лгунов. Начальник отдела специальных задач кончал свой доклад у министра Абакумова. Речь шла о согласовании календарных сроков и конкретных исполнителей смертных актов за границей в наступающем 1950 году. Принципиальный же план политических убийств был утвержден самим сталиным еще перед уходом в отпуск. Высокий, еще увышенный высокими каблуками, с зачесанными назад черными волосами, с погонами генерального комиссара второго ранга, Абакумов победно попирал локтями свой крупный письменный стол. Он был дюж, но не толст. Он знал цену фигуре и даже поигрывал в теннис. Глаза его были неглупые и имели подвижность подозрительности и сообразительности». Где надо, он поправлял начальника отдела, и тот спешил записывать. Кабинет Абакумова был, если и не зал, то и не комната. Тут был и бездействующий мраморный камин, и высокое пристенное зеркало. Потолок высокий, лепной на нем люстра, и нарисованы купидоны и нимфы в погоне друг за другом. Министр разрешил там оставить все, как было. Только зеленый цвет перекрасить, потому что терпеть его не мог. Была балконная дверь, наглухо забитая на зиму и на лето. И большие окна, выходившие на площадь, и неотворяемые никогда. Часы тут были. Стоячие, отменные футляром. И накаминные, с фигуркой и боем. И вокзальные, электрические, на стене. Часы эти показывали довольно-таки разное время. Но Абакумов никогда не ошибался, потому что еще двое золотых у него было при себе, на волосатой руке и в кармане с сигналом. В этом здании кабинета росли с ростом чинов их обладателей, росли письменные столы, росли столы заседаний под скатертями синего, алого и малинового сукна. Но ревнивее всего росли портреты вдохновителя и организатора побед. Даже в кабинете простых следователей он был изображен много больше своей натуральной величины. В кабинете жабакумова вождь человечества был выписан кремлевским художником-реалистом на полотне пятиметровой высоты, в полный рост, от сапог до маршальского картуза, в блеске всех орденов, никогда им и не носимых, полученных большей частью от самого себя» частью от других королей и президентов, и только югославские ордена были старательно потом замазаны под цвет сукна кителя. Как бы, однако, сознавая недостаточность этого пятиметрового изображения и испытывая потребность всякую минуту вдохновляться видом лучшего друга контрразведчиков, даже когда глаза не подняты от стола, Абакумов еще и на столе держал барельеф Сталина, настоящей стоячей родонитовой плите. А еще на одной стене просторно помещался квадратный портрет сладковатого человека в пенсне, кто направлял Абакумова непосредственно. Когда начальник смертного отдела ушел, во входных дверях показались цепочкой и прошли цепочкой по узору ковра заместитель министра селивановский начальник отдела специальной техники генерал-майор Осколупов и главный инженер того же отдела, инженер-полковник Яконов. Соблюдая чинопочитания друг перед другом и выказывая особое уважение к обладателю кабинета, они так и шли, нисходя со средней полоски ковра, гуськом, по-индейски, ступая след в след, слышны же были шаги одного сильвановского Худощавый старик с перемешанными седыми и серыми волосами, стриженными бобриком, в сером костюме невоенного покроя, Селивановский из десяти заместителей министра был на особом положении, как бы не строевого. Он заведовал не оперчекистскими и не следовательскими управлениями, а связью и хрупкой секретной техникой. Поэтому на совещаниях и в приказах ему меньше перепадало от гнева министра. Он держался в этом кабинете не так скованно и сейчас уселся в кожаное толстое кресло перед столом. Когда Селивановский сел, перед ним оказался уже Оскалупов. Яконов же стоял позади него, как бы пряча свою дородность Абакумов посмотрел на открывшегося ему Оскалупова, которого видел в жизни разве что раза три, и что-то симпатичное показалось ему в нем. Оскалупов был расположен к полноте. Шея его распирала воротник кителя, а подбородок, сейчас подобострастно подобранный, несколько отвисал. А дубелое лицо его, изрытое оспой, щедрее, чем у вождя, было простое, честное лицо исполнителя, а не заумное лицо интеллигента много из себя воображающего. Прищурясь поверх его плеча на Яконова, Абакумов спросил. — и кто? — Я? — перегнулся Осколопов, удрученный, что его не узнали. — Я? — выдвинулся Яконов чуть в бок Он втянул сколько мог свой вызывающе мягкий живот, выросший вопреки всем его усилиям, и никакой мысли не дозволено было выразиться в его больших синих глазах, когда он представился. — Ты, ты! — подтвердительно просопил министр. — Объект марфин твой, значит? — Ладно, садитесь. Сели. Министр взял разрезной нож из рубинового плексигласа Почесал им за ухом и сказал. — В общем так, вы мне голову морочите сколько? Два года? А по плану вам было пятнадцать месяцев. Когда будут готовы два аппарата? И угрожающе предупредил. — Не врать! Вранья не люблю! Именно к этому вопросу и готовились три высоких лагуна узнав, что их троих вызывают вместе. Как они и договорились, начал Осколупов. Как бы вырываясь вперед из отогнутых назад плеч и восторженно глядя в глаза всесильного министра, он произнес «Товарищ министр, товарищ генерал-полковник». Абакумов больше любил так, чем генеральный комиссар. «Разрешите заверить вас, что личный состав отдела не пожалеет усилий?» Лицо Абакумова выразило удивление. «Что, мы на собрании, что ли?» Что мне вашими усилиями задницу обматывать? Я говорю, к числу к какому?» И взял авторучку с золотым пером и приблизился ею к семидневке календарю. Тогда по условию вступил Яконов, самим тоном своим и негромкостью голоса подчеркивая, что говорит не как администратор, а как специалист. «Товарищ министр, при полосе частот до 2400 Гц при среднем уровне передачи ноль цел девять непера херц херц ноль цел херц десятых вот это у вас только и получается на хрена мне твои ноль целых ты мне аппарат отдай два целых когда а и обвел глазами всех троих Теперь выступил Селивановский, медленно перебирая одной рукой свой серо-седой бобрик. — А разрешите узнать, что вы имеете в виду, Виктор Семенович? — Двусторонние переговоры, еще без абсолютной шифрации. — Ты что из меня дурочку строишь? Как это без шифрации? — быстро взглянул на него министр. Пятнадцать лет назад, когда Абакумов не только не был министром, но ни сам он, ни другие и предполагать такого не могли, А был он фельдъегерем НКВД, как парень рослый, здоровый, с длинными ногами и руками, ему вполне хватало его четырехклассного начального образования. И поднимал он свой уровень только в джиу-джитсу, и тренировался только в залах «Динамо». Когда же в годы расширения и обновления следовательских кадров выяснилось, что Абакумов хорошо ведет следствие, руками длинными, ловко и лихо поднося в морду, И началась его великая карьера. И за семь лет он стал начальником контрразведки СМЕРШ. А теперь вот и министром. Ни разу на этом долгом пути восхождения он не ощутил недостатка своего образования. Он достаточно ориентировался и тут, наверху, чтобы подчиненные не могли его дурачить. Сейчас Абакумов уже начинал злиться и приподнял над столом сжатый кулак с булыгу, Как растворилась высокая дверь, и в нее без стука вошел Михаил Дмитриевич Рюмин, низенький кругленький хирургимчик с приятным румянцем на щеках, которого все министерство называло «минькой», но редко кто в глаза. Он шел как котик беззвучно. Приблизясь, невинно светлыми глазами окинул сидящих, поздоровался за руку с Сильвановским, тот привстал, подошел к торцу стола министра и, склонив головку маленькими пухлыми ладонями, чуть поглаживая Желобчатый скос столешницы задумчиво пармурлокал. — Вот что, Виктор Семенович, по-моему, это задача Селивановского. Мы отдел спецтехники недаром же хлебом кормим. Неужели они не могут по магнитной ленте узнать голос? Разогнать их тогда? И улыбнулся так сладенько, будто угощал девочку шоколадкой. И ласково глядел всех трех представителей отдела. Рюмин прожил много лет совершенно незаметным человечком, бухгалтером райпотребсоюза в Архангельской области. Розовенький, одутловатый, с обиженными губками, он сколько мог донимал ехидными замечаниями своих счетоводов постоянно сосал леденцы, угощал ими экспедитора, с шоферами разговаривал дипломатически, с кучерами заносчиво и аккуратно подкладывал акты на стол председателя. Но во время войны его взяли во флот и приготовили из него следователя особого отдела. И тут Рюмин нашел себя. С усердием и успехом, может, к этому прыжку он и жмурился всю жизнь, он освоил намотку дел, даже с усердием избыточным. Так грубо сляпал дело на одного северофлотского корреспондента, что всегда покорная органам прокуратура тут не выдержала и не остановила дело, нет но осмелилась донести Абакумову. Маленький северофлотский Смершевский следователь был вызван к Абакумову на расправу. Он робко вступил в кабинет, чтобы потерять там круглую голову. Дверь затворилась. Когда она растворилась через час, Рюмин вышел оттуда со значительностью, уже старшим следователем по спецотделам центрального аппарата Смерша с тех пор звезда его только взлетала на гибель абакумову но оба еще не знали о том я их и без этого разгоню михаил дмитрич поверь так разгоню костей не соберут ответил абакумов и грозно оглядел всех троих трое виновато потупились ну что ты хочешь я тоже не понимаю как же можно по телефону по голосу узнать — Ну, неизвестного! Как узнать? Где его искать? — Так я им ленту дам. Разговор записан. Пусть крутят, сравнивают. — Ну, а ты арестовал кого-нибудь? — А как же! — сладко улыбнулся Рюмин. — Взяли четверых. Около метро сокольники. Но по лицу его промелькнула тень. Про себя он понимал, что взяли их слишком поздно. Это не они. Но уж раз взяты, освобождать не полагается. Да, может, кого-то из них по этому же делу и придется оформить, чтобы не осталось оно нераскрытым. Во вкратчивом голосе Рюмина проскрипнуло раздражение. — Да я им по министерстве иностранных дел сейчас на магнитофон запишу, пожалуйста. Но это лишнее. Там выбирайтесь, человек пяти семи. Кто мог знать в министерстве? — да «Так арестуй их всех, собак! Чего голову морочить? — возмутился Бакумов. — Семь человек! У нас страна большая, не обедняем. — Нельзя, Виктор Семенович, — благорассудно возразил Рюмин. — Это министерство не пищепром. А так мы и все нить потеряем, да еще и посольств. И кто-нибудь в невозвращенце лупонет. — Тут именно надо найти кто. — И как можно скорее. — подумал Абакумов. — Так что с чем сравнивать, не пойму. Ленту с лентой. Ленту с лентой. Да, когда-то ж надо эту технику осваивать. Сильванский, сможете? Я, Виктор Семенович, еще не понимаю, о чем речь. А что тут понимать? Тут и понимать нечего. Какая-то сволочь, гадюга какой-то, наверное, что дипломат, иначе ему неоткуда было узнать. Сегодня вечером позвонил в американское посольство из автомата и завалил наших разведчиков там, насчет атомной бомбы. Вот угадай, молодчик будешь!» Селивановский, минуя Осколупова, посмотрел на Яконова. Яконов встретил его взгляд и немного приподнял брови, как бы расправляя их. Он хотел этим сказать, что дело новое, методики нет, опыта тоже, а хлопоты без того хватает, не стоит браться. Сильвановский был достаточно интеллигентен, чтобы понять и это движение бровей, и всю обстановку, и он приготовился запутать ясный вопрос в трёх соснах. Но у Фомы Гурянчасколупова шла своя работа мысли. Он вовсе не хотел быть дубиной на месте начальника отдела. С тех пор, как он был назначен на эту должность, он исполнился достоинства и сам вполне поверил, что владеет всеми проблемами и, может, в них разбираться лучше других, иначе б его не назначили. И хотя он в свое время не кончил и семилетки, но сейчас совершенно не допускал, чтобы кто-нибудь из подчиненных мог понимать дело лучше его. но ну, разве только в деталях, в схемах, где нужно рук приложить. Недавно он был в одном первоклассном санатории. Там был в гражданском, без мундира, и выдавал себя за профессора электроники. Там он познакомился с очень известным писателем Казакевичем. Тот глаз не спускал с Фомы Гурьяновича, все записывал в книжку и говорил, что будет с него писать образ современного ученого. После этого санатория Фома окончательно почувствовал себя ученым. И сейчас он сразу понял проблему и рванул упряжку. — Товарищ министр, так это мы можем? Селивановский удивленно оглянулся на него. «На каком объекте? Какая лаборатория?» «Да на телефонном, в Марфине. Ведь говорили ж по телефону. Ну...» «Но Марфина выполняет более важную задачу. Ничего, найдем людей. Там триста человек. Что ж, не найдем?» И вперился взглядом готовности в лицо министра. Абакумов не то что улыбнулся, но выразилась в его лице опять какая-то симпатия к генералу. Таким был и сам Абакумов, когда выдвигался, беззаветно готовый рубить в окрошку всякого, на кого покажут. Всегда симпатичен тот младший, кто похож на тебя. — Молодец! — одобрил он. — Так и надо рассуждать. — Интересы государства, а потом остальное, верно? — Так точно, товарищ министр, так точно, товарищ генерал-полковник! Рюмин, казалось, ничуть не удивился и не оценил самоотверженности Рябова, генерал-майора. Рассеянно, глядя на Селивановского, он сказал. — Так утром я к вам пришлю. Переглянулся с Собакумовым и ушел, ступая неслышно. Министр поковырялся пальцем в зубах, где застряло мясо с ужина. — Ну так когда же? Вы меня манили, манили. — К первому августа, к октябрьским, к Новому году. Ну? И уперся глазами в Яконова вынуждая отвечать именно его. Как будто что-то стесняло Яконова в постановке его шеи. Он повел ею чуть вправо, потом чуть влево, поднял на министра свой холодноватый синий взгляд и опустил. Яков знал себя остро талантливым. Яконов знал, что еще более талантливые люди, чем он, с мозгами, ничем другим, кроме работы незанятыми, по четырнадцать часов в день, без единого выходного в году, сидят над этой проклятой установкой. И безоглядчивые, щедрые американцы, печатающие свои изобретения в открытых журналах, также косвенно участвуют в создании этой установки. Яконов знал и те тысячи трудностей, уже побежденных, и еще только возникающих, среди которых, как в море пловцы, пробираются его инженеры. Да, через шесть дней истекал последний из последних сроков, выпрошенных ими же самими у этого куска мяса затянутого в китель, но выпрашивать и назначать несуразные сроки приходилось потому, что с самого начала, на эту десятилетнюю работу, корефей наук отпустил сроку год. Там, в кабинете Селивановского, договорились просить отсрочки срочки десять дней. К 10 января обещать два экземпляра телефонной установки. Так настоял замминистра, так хотелось Оскалупову. Расчет был на то, чтобы дать хоть какую-нибудь недоработанную, но свежепокрашенную вещь. Абсолютности или неабсолютности шифрации никто сейчас проверять не будет и не сумеет. А пока испытают общее качество, до да пока дойдет дело до серии, до да пока повезут аппараты в наше посольство за границу, за это время еще пройдет полгода, наладится и шифрация, и качество звучания. Но Яконов знал, что мертвые вещи не слушаются человеческих сроков, что и к 10 января будет выходить из аппаратов не речь человеческая, а месиво. И неотклонимо повториться с Яконовым то же, что с Мамуриным. Хозяин позовет Берию и спросит, какой дурак делал эту машину, убери его, и Яконов тоже станет в лучшем случае железной маской, а то и снова простым зэком. И под взглядом министра, почувствовав неразрываемую стяжку петли на своей шее, Яконав преодолел жалкий страх и бессознательно, как набирая воздуха, в легкий ахнул. «Месяц еще! Еще один месяц! До первого февраля!» И просительно, почти по пособачье, смотрел на Абакумова. Талантливые люди иногда несправедливы к серикам. Абакумов был умнее, чем казался Яконову. Но просто от долгого неупражнения ум стал бесполезен министру. Вся его карьера складывалась так, что от думанья он проигрывал, а от служебного рвения выигрывал. И Абакумов старался меньше напрягать голову. Он мог в душе понять, что не помогут десять дней и не поможет месяц там, где ушли два года. Но в его глазах виновата была эта тройка лгунов, Сами были виноваты Селивановский, аскалупов и Яконов. Если так трудно, зачем, принимая задачу двадцать три месяца назад, согласились на год? Почему не потребовали три? Он уже забыл, что так же нещадно торопил их тогда. Упрись они тогда перед Абакумовым, уперся бы Абакумов перед Сталиным, два бы года выторговали, а третий протянули... Но столь велик страх, вырабатываемый долголетним подчинением, что ни у кого из них ни тогда, ни сейчас не хватило мужества остояться перед начальством. Сам Абакумов следовал известной похабной поговорке про запас и перед сталиным всегда добавлял еще пару запасных месяцев. Так и сейчас. Обещано было Иосифу Виссарионовичу, что один аппарат будет стоять перед ним первого марта. Так что на худой конец можно было разрешить еще месяц. Но чтоб это был действительно месяц. И опять взяв авторучку, Абакумов совсем просто спросил. — Это как месяц? — По-человечески месяц. Или опять брешьте? — Это точно, это точно. Обрадованный счастливым оборотом сиял Аскалупов, так будто прямо отсюда. Из кабинета порывался ехать в Марфина и сам браться за паяльник. И тогда Мажа Пером Абакумов записал в настольном календаре: Вот к Ленинской годовщине все получите сталинскую премию. Селивановский будет, О, будет, будет. А Сколупов голову оторву. будет. Да товарищ министр, там всего-то осталось, а ты чем рискуешь, знаешь, будет, — еще удерживая мужество, Яконов настоял, — месяц к первому февраля. — А если к первому не будет? Полковник, взвесь, врешь. Конечно, Яконов лгал, и, конечно, надо было просить два месяца. Но уж откроенно. «Будет, товарищ министр», — печально пообещал он. насмотри я за язык не тяну. Все прощу. Обмана не прощу. Идите». Облегченные, все так же цепочкой след в след, они ушли, потупляясь перед ликом пятиметрового Сталина. Но они рано радовались. Они не знали, что министр устроил им крысоловку. Едва их вывели, как в кабинете было доложено. — Инженер Прянчиков!